Глава тринадцатая Следующие несколько недель превратились для нас в череду одинаковых дней, заполненных одними тренировками и мыслями о предстоящей миссии. И все равно час икс наступил для всех неожиданно. «Вы отправляетесь послезавтра», сообщил Лукрецкий, когда мы закончили очередную тренировку и собирались расходиться по комнатам. Нам не нужно было уточнять, куда и зачем. Мы поняли все сразу, в один миг, и замерли, переваривая эту новость. «Уже?» — вырвалось рассеянное у Чарли. Роберт лишь кивнул. «Утром получите последние указания. День на подготовку». «Ясно», — Марк прочистил горло. «А сейчас мы можем идти?» «Можете». Лукрецкий снова кивнул. Некоторое время до общежития шли молча, будто каждый боялся завести важную для всех тему. Я ощутила прикосновение к своим пальцам. Александр без слов взял мою руку и сжал ее. Я переплела наши пальцы в ответ тоже молча. «Надо, наверное, подзарядить артефакт», — раздался, наконец, тихий голос Чарли. «Полагаю, об этом позаботятся без нас», — глухо отозвался Скай. «А я куртку не успела почистить», — произнесла Рита с отстраненным взглядом. «Теперь не знаю». Хватит ли времени? Ведь собиралась сделать это заранее и забыла. «Думаю, на краю бездны чистота твоей куртки будет последним, о чем тебе захочется волноваться», — сказал на это Марк. о чем предлагаешь сейчас волноваться?» Вдруг огрызнулась Рита. «Вернемся мы живыми или нет?» От этих слов, которые уверенно кружились сейчас в голове каждого, я вздрогнула, а Алекс сжал мои пальцы сильнее. Я предлагаю сейчас всем хорошо отдохнуть и набраться сил, — сказал он, — и думать о том, что мы вернемся. Живыми. У нас нет другого выбора. Вечер был тягучим и тяжелым на размышления. Мне казалось, я готова к этому давно, — призналась Чарли, когда мы лежали в темноте, пытаясь заснуть. Но в реальности нет. Не знаю, можно ли быть к этому готовым, — отозвалась я. И вновь повисла тишина. Наступившее утро было пасмурным, как и наш общий настрой. В кабинете Роберта мы вновь оказались не одни. Пришел профессор Роуэнс и Елена. Это карта местности у бездны. Лукрецкий развернул перед нами плотный, местами пожелтевший лист, скрученный в рулон. Пройдя портал, вы окажетесь здесь. Он показал на красный крестик. Активатором обратного портала будет камень под засохшей елью. Вот он, здесь же. Это край леса. Дальше начинается равнина, где вы будете на виду. Но есть еще дорога вдоль скал. Чтобы попасть на нее, придется сделать небольшой крюк. Но зато скалы надежно спрячут вас от посторонних глаз и позволят подойти к замку с обратной стороны. Там располагается хоз-двор, стражи меньше. Будет проще проникнуть внутрь. Жилые комнаты находятся на втором этаже. Насколько нам известно, спальня властителя там же. Коридор патрулирует два-три человека. Вы знаете, как их можно нейтрализовать на нужное вам время. Не забывайте про усилители и про то, что магия времени в том месте работает слабее. В спальне действуйте максимально быстро. Страхуйте друг друга, соединяйте по возможности магию. Когда переместитесь в прошлое, Тоже будьте максимально осторожны. Помните о возможных временных искажениях. И при первой возможности возвращайтесь назад, к порталу. В экстренной ситуации, если что-то пойдет не по плану или будет угрожать вашей жизни... Лукрецкий сделал паузу и посмотрел на меня. Тоже используйте петлю времени. Это будет нелегко, но постарайтесь. Портал настроен на мгновенную активацию одним прикосновением камню с этой стороны мы будем вас все ждать с нетерпением сдайте сейчас все ваши артефакты усилители попросил роуэнс я заряжу их отдам завтра перед вашим уходом я же говорил что об этом позаботиться тихо сказал скай чарли доставая свои часы помните о концентрации заговорила элен думайте только о своих действиях и магии — Не позволяйте вниманию рассеиваться, тогда результат будет эффективней. Это азы, первый курс, но напомнить не помешает. Она слабо улыбнулась. — Поскольку в незнакомой обстановке можно легко растеряться даже опытному магу. — А теперь зайдите в медкрыло. Доктор Райнс хочет осмотреть вас напоследок и убедиться, что вы все здоровы и готовы к завтрашнему дню, — сказал Лукрецкий. — Давай прогуляемся. Предложила я Алексу, когда и доктор Райнс отпустил нас после своего осмотра. Он кивнул, и мы отделились от остальных ребят, направившись по знакомой аллее к статуям всех богов. Проходя мимо фонтана желания, который даже в зимнюю пору работал и, на удивление, не замерзал, я задержалась. — Ты загадывал когда-нибудь желание? — спросила я, смахивая ладонью влажный снег с мрамора. — Нет, не решился, — ответил Александр. — Да и не верю в это. Не слышал, чтобы у кого-то сбывались желания. А я загадала. Я с горечью усмехнулась. Но теперь тоже сомневаюсь, что сбудется. Алекс не спросил меня, что это за желание, и я была благодарна ему. Думать о родителях сейчас было больно, хотя мысли о них и придавали решимости и силы перед будущим испытанием. Статуи богов тоже были припорошены снегом. Я давно не была здесь и успела подзабыть о странностях, которые происходили с ними осенью. Сейчас все боги были холодны и безмолвны. Я приблизилась к богине ракшельда и осторожно коснулась ее каменного плеча. «Помоги нам!» само собой возникла мысленная просьба. «Помогите нам все!» «Будьте рядом!» «Пожалуйста!» И внезапно камень под моей рукой будто потеплел. В первую секунду я решила, что мне это показалось, но тот снег, покрывавший богиню, начал таять. Капли медленно стекали по ее прекрасному лицу точно слезы. Я оглянулась на Алекса, но он смотрел на бога Сильвергона, а тот ободряюще улыбался. «Кажется, они благословляют нас», — прошептала я, обводя статуи взглядом и замечая едва уловимые изменения в их образах. «Хорошо, если так», — отозвался Александр. «Но все же стоит рассчитывать в первую очередь на себя». И в этом весь Алекс. Ни капли благоговения даже перед богами. Спасибо. Я еще раз прикоснулась к статуе богини ракшельда и отошла. Удивление смешивалось с восторгом. Я вновь не понимала, что происходит, но это тоже придавало мне решимости. У нас должно все получиться. Непременно. Пойдем в замок. Ты замерзла. Александр провел рукой по моей щеке. Райанс велел нам беречь себя, чтобы не простудиться. «Может, посидим в гостиной?» Мне ужасно не хотелось с ним расставаться. Он улыбнулся и предложил в ответ. «Лучше на чердак». «Это действительно лучше». Я усмехнулась и взяла его под руку. Мы не говорили с ним больше о завтрашнем дне, а посвятили оставшиеся свободные часы друг другу. Наше молчание, поцелуи, объятия были красноречивее любых слов. Да, нам обоим было страшно, особенно когда мы знали, чем все может закончиться. Для нас. И это дарило нам силы изменить, не допустить возможный исход. Впрочем, у нас и выбора другого не было. Чарли я застала за туалетным столиком, где она с серьезным выражением лица красила ногти. Голову подруги украшала челма из полотенца, в которой прятались ее влажные после мытья волосы сама же она была закутана в банный халат и благоухала своим любимым жасминовым мылом что встрепенулась чарли встретившись с моим удивленным взглядом надо же мне как то отвлечься и опять же не могу же я отправиться на такое ответственное мероприятие у родиной а вдруг со мной что нибудь случится я не хочу чтобы враги видели меня не накрашенной и неухоженной и умирать хочется красивой последнее она добавила почти шепотом и опустила глаза. Я села на свою кровать, глянула на батарею лаков на ее столике и со вздохом произнесла. «Накрасишь и мне ногти!» Чарли сразу просияла. «Ты же знаешь, как я это обожаю!» Остаток вечера мы провели, ухаживая за собой с преувеличенной беззаботностью. Смеялись и шутили, как обычно, когда собирались на какой-нибудь праздник, обсуждали парней и перетирали косточки недруга. Потом до отбоя играли с Яном в настольную игру. И я пыталась насладиться каждым мгновением, проведенным с братом. И Чарли. А еще с Морти, который сегодня был особенно ласков, и сам постоянно лез под руку, чтобы его погладили и потискали. — У меня тут есть капли, — сказала Чарли уже перед сном. — Они, в общем, успокоительные. Хочешь? — снотворная догадалась я, — зависит от дозировки. Поспешно уточнила Чарли. Если капель десять, то просто успокоит и подарит здоровый сон. Мне их мама обычно перед экзаменами присылала, но в этот раз я совсем о них забыла. Думаю, сейчас самое время ими воспользоваться. Ведь мы должны хорошенько выспаться перед всем. Мало ли, когда поспим в следующий раз. Действительно, мало ли. Вздохнула я и махнула рукой. Давай свои капли. Утром у нас все валилось из рук. Чарли едва не разбила стакан для зубных щеток, а я несколько раз переодевала свитер, потому что столько же раз он оказывался натянут то шиворот на выворот, то задом наперед. С парнями и Ритой мы встретились в общей гостиной. — Ну что, вперед к подвигам! — мрачно пошутил Марк. — Наши имена запишут в истории. — Главное, чтобы не нашей кровью! — проворчала Рита. Она выглядела невыспавшейся и раздраженной. — Пессимистов на костер! объявил Марк. «Смотрим в будущее с оптимизмом, да, Скай?» Он ткнул локтем приятеля. «Я просто буду туда смотреть, можно?» уточнил тот, без эмоционального окраса. «К тебе можно все!» заверил Марк. «Как ты?» Алекс оказался около меня, переплел наши пальцы. «Нормально. Насколько это возможно в нашей ситуации?» усмехнулась я. «А ты?» «Я тоже в порядке». Он сжал мою руку. «У нас есть шанс все изменить. Так давай сделаем это». «Давай». Я улыбнулась. Для общего завтрака было еще слишком рано, поэтому в столовой мы были одни. Тина, пока накрывала нам на стол, беспеременно тяжело вздыхала и что-то сокрушенно бормотала себе под нос. «Вы же позаботитесь о Яне?» — спросила я у нее. «А когда я этого не делала, милая?» Та снова вздохнула. — Конечно, позабочусь. Но вы ведь ненадолго, верно? Лукрецкий сказал, что мы и соскучиться не успеем с твоей-то петлей. В ее глазах было столько надежды, что я не могла не улыбнуться ей ободряюще. — Конечно, я на всякий случай спросила. — Никаких таких случаев! — Тина покачала головой. — Я как раз, пока вас не будет, успею пирогов напечь. Ваших любимых. — Я уже хочу скорее вернуться! Марк похлопал себя по животу. — Ваши пироги, Тина, будут нашим маяком, который выведет нас из тьмы бездны. — Тогда я напеку их как можно больше, — усмехнулась Тина. — Ловим вас на слове, — подмигнул ей Марк. Признаться, мне в это утро кусок в горло не лез от волнения, но я все же заставила проглотить тебя омлет, совершенно не чувствуя его вкуса. Чарли тоже ела через силу и постоянно хмурилась, и даже не припиралась с Марком, хотя поводов тот давал уйма. Солнце только показалось из-за горизонта, когда мы подошли к назначенному Лукрецким месту. Было пасмурно и сыро, сыпал мелкий противный снег, поэтому свой озноб я списывала на погоду, а не на волнение. Нас вышли провожать все преподаватели. Они почти ничего не говорили, и в этом молчании улавливалось сочувствие и страх. Каролина стояла в сторонке. Ее под руку держал Ричард, но, кажется, он не замечал, как блестят слезы в ее глазах или считал это признаком переживания за студентов, которые отправлялись в опасный путь. — Ваши амулеты и артефакты, — профессор Роуэнс раздал нам заряженные часы и кристаллы. — Они полные под завязку, должно хватить. — Помните все, о чем я вам говорила, — тихо произнесла елена И берегите себя, мы верим в вас. «Как ваше самочувствие?» Доктор Райнс подошел к каждому из нас и заглянул в глаза, прощупал пульс. «Вроде все в норме, и это радует». Он чуть улыбнулся. «Думаю, пора», — проговорил Лукрецкий. «В том месте, где вы окажетесь, будет вечер. Впрочем, около бездны круглые сутки сумрак. Лишь ночью он становится гуще. Карта у кого?» «У меня». Отозвался Александр, и Роберт кивнул. «Не потеряйте ее». Он достал свои часы, покрутил их, будто неуверенно в руках, прежде чем приложить к камню на замковой стене. Мое сердце застучало сильнее, заглушая все остальные звуки. Стена стала растворяться, и вскоре в ней показался проход. «Идите». Голос Лукрецкого неожиданно сорвался, и он на миг отвел глаза, но после посмотрел на нас уже более уверенно. «У вас все получится». «Я пошел!» — отсалютовал Марк, и первый перешагнул порог. Я успела заметить, как в этот миг Каролина закусила нижнюю губу. За ним, словно боясь передумать и сбежать, ринулась Чарли. Скай, как всегда, следовал за ней по пятам. Рита, прошептав что-то себе под нос, направилась следом. Потом и Александр увлек меня за собой. И мы вместе шагнули в проход. Навстречу песне.